Лифорд МакКинзи, появившийся вслед за сестрой, оказался совсем не таким, каким его представляла себе Оля. Почему-то в ее воображении он был пожилым человеком, хотя его сестре Кимберли не исполнилось еще, наверное, 30. Впрочем, судить об этом по ее матовой белой коже без единой морщинки, побывавшей в руках лучших пластических хирургов, было невозможно. Достаточно высокий, Темноволосый мужчина лет 35, красивый и сильный, произвел на Олю неожиданно хорошее впечатление. После знакомства с Кимберли она думала, что Клиффорд тоже должен быть надменным, тем более что состояние в 4 с лишним миллиарда долларов давало ему на это право. Он же оказался очень приветливым человеком. Заключительный этап переговоров с группой латиноамериканцев стартовал. Каждый играл ту роль, которая была зарезервирована за ним в этом театре. Нэнси убедительно с применением диаграмм доказала, что инвестиции в Южную Америку позволят владельцам тамошних филиалов Центуриона стать за короткий срок миллионерами. Латиноамериканцы цеплялись за каждую деталь, подробно изучая всю финансовую отчетность. В тот же вечер Клиффорд выразил желание завтра осмотреть Лондон, Ему требовался сопровождающий, так как он, посетив раз пятьдесят этот город, до сих пор толком не ознакомился с его достопримечательностями. «Я плохо знаю Лондон», — ответил на это Нэнси. «Но думаю...» — Оля шепнула ей, что она, ни разу не побывав тут, имеет какое-то представление об этом городе, так как в свое время изучала трехтомную историю Лондона. «Слава Богу!» — с облегчением вздохнула Нэнси. — Клиффорд, я думаю, что у меня есть человек, который сможет сопровождать вас завтра по Лондону. Наш русский сотрудник — Ольга Суворова. — Отлично, — бросил тот, пристально посмотрев на нее. — Думаю, наша экскурсия окажется познавательной. Вас устроит завтра в десять утра. — Тогда жду вас, Ольга. На следующее утро солнце светило ярко, но воздух был холодным. Оля, одевшись в серой бирюзовой тона, спустилась вниз. «Хотя было без четверти десять, Клиффорд МакКинзи, облаченный в обыкновенный свитер с пиджаком, совершенно не похожий на миллиардера и владельца крупнейшей компьютерной империи, уже стоял в холле. Прошу прощения, что заставила вас ждать, Клиффорд!» — произнесла Ольга, подходя к нему. Тот, моментально обернувшись, рассмеялся в ответ Похоже, это я пришел слишком рано, но раз все в сборе, можно начинать экскурсию. Их ждал лимузин. Уля, перебарывая в себе некоторую стеснительность и страх, вызванный тем, что ей приходится общаться с таким богатым и влиятельным человеком, стала извлекать из глубин своей памяти все, что когда-то вычитала в истории Лондона. Букингемский дворец — одно из чудеснейших творений раннего классицизма построен в 1705 году для герцога Букингема. С 1762 года стал резиденцией Георга III того самого, который под конец своего царствования лишился рассудка, и его держали на золотой цепи. А с воцарением королевы Виктории дворец стал резиденцией английских монархов. Замок Тауэр — раньше королевская резиденция, а во времена Смуты — Когда Ланкастер и Йорки боролись за трон, это получило название «Войны Рос», стал королевской тюрьмой. Говорят, что именно здесь злодей Ричард III отравил свою жену Анну, утопил брата, герцога Кларенса, и собственноручно задушил малолетних племянников, сыновей своего старшего брата Эдуарда, чтобы расчистить путь к трону. Теперь тут музей и хранилище королевских регалий. Кстати, во дворе Тауэра живут черные вороны с подрезанными крыльями, и существует легенда, что когда они улетят отсюда, то и Тауэр, и само английское королевство рухнет. «Откуда такие познания?» — искренне удивлялся Клиффорд. «Я знаю фильм «Война рос» с Майклом Дугласом, но оказывается, это как-то связано с Лондоном. После того, как они совершили небольшой круг по центру города, Клиффорд предложил отпустить машину. «Зачем нам лимузин? Погуляем, как обыкновенные туристы. Все равно нас никто не узнает». Они были вдвоем в сердце огромного и величественного Лондона. Смешавшись с толпой туристов и просто спешащих по своим делам жителей, они оказались предоставлены друг другу, так как никому не было дела до них, красивой молодой женщины и сильного мужчины с резкими чертами лица. — Вам еще не надоели эти дворцы и короли? — задал ей вопрос Клиффорд. — Давайте посидим где-нибудь на углу в ресторанчике. Думаю, на сегодня туризма хватит. Они очутились в каком-то маленьком, но очень уютном кабачке, где было не так уж много посетителей, и между ними завязалась беседа. — Где вы научились так великолепно говорить по-английски? — спросила Маккинзи. Я знал не очень много русских, — Но вы единственная, кто говорит практически без акцента. — В университете? Я училась в Петербурге, — ответила она. — А, бывший Ленинград! — воскликнул он. — Там, где этот мы зале вашего вождя? Ленина — Ленина? Полное незнание того, что Оля казалась таким привычным и вроде бы всем известным, немного рассмешило ее, и с этой минуты исчезла всякая натянутость, страх перед Клиффордом. Он расспрашивал о ее жизни, постепенно выведывая такие подробности, которые она никогда бы не решилась рассказать мужчине, тем более собственному шефу. «Мне с вами так легко», — заметила Оля, когда они шли вдоль Темзы. «Я не понимаю, почему посвящаю вас во все не самые веселые подробности своей жизни? — Потому что вы доверяете мне. У нас любовь с первого взгляда», — ответил Клиффорд. «Может быть». Воскликнула Оля. Я знаю вас так мало, но у меня к вам полное доверие. Берегитесь, шутливо проговорил он, как бы я не оказался злобным и подлым работодателем, который, выведав все, потом выкинет вас на улицу по своей прихоти. Я не думаю, что вы такой, сказала Оля, глядя ему в лицо. Вы не можете быть таким. Вы правы, ответил он, к сожалению, я бы сказал. Я совершенно не похож на своего отца, который основал «Центурион». Тогда фирма специализировалась на всякой домашней технике, о компьютерах еще никто не слышал, но отец, только увидев их, понял, что за ними будущее, и на свой страх и риск решил вложить в это дело деньги, причем все другие партнеры отвернулись от него. Сочтя, что у компьютеров нет перспектив, а телевизоры... «Реальная прибыль. Конечно, у тех компьютеров, что существовали в 60-х годах, но всего пара лет показало, что они крупно ошиблись, потому-то мы стали миллиардерами, ведь 58% акций находятся в собственности семьи. Они беседовали долго, и с каждой минутой у Оли крепло чувство, будто они знают друг друга очень давно». Клиффорд рассказал, что его отец умер 17 лет назад, когда сын еще был подростком, что его мать взяла в свои руки бразды правления фирмой, а через несколько лет он сам подключился к бизнесу. — У вас есть еще братья и сестры, кроме... кроме Кимберли? — спросила Оля. — О, да, — ответил Клиффорд. — Конечно, не такое умопомрачительное количество, как у вас. Всего лишь один брат живет в Нью-Йорке, так сказать, прошива овца нашего благородного ирландского семейства. Элвин. Элвин художник, или, как его называет мама, Элвин лентяй. Она не может простить ему, что он отказался от семейного бизнеса, предпочтя компьютерам холсты и кисти, а особняку в старом Салеме далеко не самую лучшую квартиру в Бруклине. Он стал известным? Кто? Элвин? Может быть, среди своих дружков... Он насчитается считается новым Пикассо или Ренуаром, но за деньгами каждый месяц обращается к матери. Последний раз, когда он организовал выставку и сумел продать три полотна по семь тысяч, он был страшно горд, говорил, что скоро станет богатым и знаменитым. Но когда его через неделю забрали в участок за хулиганство в пьяном виде и сопротивление полиции, вносить залог пришлось мне. Они беседовали еще около часа. Когда сумерки начали сгущаться над Лондоном, и ночная жизнь стала все оживленнее, Оля наконец поняла, что она чувствует по отношению к Лиффорду. Странно и безумно, но в иных обстоятельствах она назвала бы это любовью. Впервые за долгие месяцы, даже годы полные страданий и разочарований, прошедшие со дня смерти Толи, она нашла человека, с которым хотела бы провести вместе всю жизнь. Нашла, чтобы мгновенно потерять. Разумеется, ни о каком браке речи идти не может. Она — обыкновенная секретарша, к тому же из совершенно другого мира. И он... «Я думаю», — произнес Маккинзи и взял ее за руку, — «я думаю, что нам пора обратно». Они прошли молча еще немного, и потом, внезапно остановившись, Клиф привлек ее к себе и прошептал... «Я знаю, что ты чувствуешь то же, что и я. Я люблю тебя, хотя это звучит безумно, и страстно хочу тебя». Его крепкие руки обвились вокруг Ольги, и он поцеловал ее. Ольга не сопротивлялась, она сама хотела этого. Все остальное было одним сплошным сумасшествием, полным страсти. Его роскошный номер в отеле, шампанское, их ласки... Оля давно не было так хорошо, вся ночь была в их распоряжении. Клиффорд, любуясь ею, шептал, что нашел ту, кого искал все время, любимую. Рано утром она ушла из его номера, только на мгновение задержавшись, чтобы посмотреть на Клифа: спящего, мужественного, красивого. Когда она появилась в конференц-зале, где должно было состояться подписание многомиллионного контракта, Нэнси сказала ей, — Дорогая, ты просто светишься от счастья. Неужели кого-то нашла? Ладно, это не мое дело. Однако ты чем-то напоминаешь мне Кимберли. Клиффорд появился через несколько минут безукоризненно одетый и сексуальный. Даже не взглянув в сторону Оли, хотя та старалась привлечь к себе его внимание, специально уронив бумаги на пол, он сразу приступил к делу. Латиноамериканцы безо всякого вступления объявили, что условия, предложенные Центурионом, им подходят, и они, не мешкая, желают закрепить все в письменном виде. Так как контракты давно были изучены юристами, оставалось только одно – каждая сторона должна поставить под ними подпись. Закусив губу, Оля наблюдала, как Клиффорд и представитель делегации инвесторов подписывают историческое соглашение – дающие Центуриону карт-бланш на территории ряда стран Южной Америки. Клиффорд только мельком взглянул на нее, даже не кивнул и не улыбнулся, словно он совершенно не знал ее. Все было в прошлом. Переспав с ней, удовлетворив страсть, даже не затратив денег на обыкновенную девочку по вызову, он охладел к ней. Вчерашние слова, признание в любви расселись как дым. Как прошла вчера экскурсия, поинтересовалась Брэдсток, не слушая финальную речь бразильца, в которой тот выражал надежду на перспективное сотрудничество. «Похоже, она утомила Маккензи. Он сегодня не в настроении?» «Все в порядке, но программа была слишком насыщенной». «Слишком», — сказала Оля, чувствуя, что в душе поднимается волна обиды и гнева. «Вот так. Никакой любви». Просто очередное развлечение. После завершения процедуры подписания контракта, Уля, сославшись на то, что после вчерашней экскурсии чувствует себя неважно, скорее всего из-за начинающейся простуды, хотела идти в свой номер, чтобы побыть одной, скрыться от всех. Никто пока не знал, что произошло, но, видимо, скоро слух о том, что она переспала с Клиффордом, «Разнесется среди сотрудников Центуриона. Хороший повод, чтобы попросить ее покинуть место. Любовь. Лишний раз Ура убеждалась, что ее нет, а в итоге остается боль, унижение и... В общем, она потерпела полная фиаско. Глупо строить надежды в таком жестоком мире. Ей явно не уготована судьба Золушки. «Ольга, задержитесь, пожалуйста». Вдруг услышала она голос Клиффорда. Обыкновенная деловая интонация, никаких эмоций или хотя бы намека на то, что между ними было ночью. «Вы запишите-ка вы, какие мои распоряжения касательно Трастового фонда». Он быстро поставил на место, дал понять, кто она такая. Секретарша с обязанностями гейши. Трастовый фонд и никаких воспоминаний. Когда и латиноамериканцы и надменная Кимберли, и деловая Нэнси, и все остальные скрылись, оставив их наедине, Ольга подошла к креслу, в котором сидел Клиффорд. «Теперь все прошло. Надо же! Испарились и ярость, и обида. К сожалению, то, что она принимает за любовь, осталось, но она скоро вытравит и это. — Да, мистер МакКинзи, — сказала она, — я слушаю ваше распоряжение». Уля намеренно назвала его не по имени, подчеркивая ту дистанцию, ту бездонную пропасть, которая разъединяла их. Он скинул на нее свои темные глаза, улыбнулся и на какие-то доли секунды стал похож на того Клифа нежного и страстного, каким он был всего несколько часов назад. «Ваше распоряжение касательно Трастова», — продолжала она, — «но он прервал ее. Уля». «Неужто ты всерьез приняла то, что я сказал? Это был только предлог, чтобы остаться вдвоем и не вызвать подозрений. Знаешь, сестра любит держать все под контролем, особенно то, что касается моей личной жизни». «Понятно», — мелькнула Оле мысль, — «и вполне разумно, чтобы какая-нибудь первая встреча не увела из их семьи миллиарды. Что последует теперь? Приказание стать любовницей». Новая прогулка по Лондону и потом постель или что-то новенькое. Он может позволить себе все что угодно. Знаешь, мне было так хорошо вчера вечером, а сегодня ночью это что-то просто неописуемое. Я познал много женщин, но ты первая. Разумеется, у этого богатого плейбоя имелись десятки любовниц, и он не стесняется говорить о них ей в лицо но ты первая, кого я полюбил, причем не просто на ночь. Клиффорд достал из кармана небольшую коробочку, открыл ее. На черном бархате сверкало великолепное кольцо, круглый рубин необычной огранки в обрамлении крошечных жемчужин. Значит, такова плата за ночь? Ну что же, если так, то ей пора самой устанавливать себе цену. Хорошо, что в результате этой интрижки она не потеряла работу, а приобрела драгоценность стоимостью, наверное, в сто тысяч. Возьми, оно твое. Это символ нашей любви и знак того, что мы всегда будем вместе. Я задержался, потому что ездил к ювелиру. Кстати, придворному. Он поставляет драгоценности королевскому двору. Наверное, что-то подобное хранится и в Тауре. Это перстень Марии Луизы второй жены Наполеона, дочери австрийского императора Иосифа. — Франца, — машинально поправила она. — Точно, — рассмеялся Клиффорд, — именно Франца. У меня всегда были проблемы с этими немецкими именами. Искрясь, перстень Марии Луизы светился в его руках. Кровавый рубин угас, так же, как и любовь. Оля грустно усмехнулась про себя. — Такова и участь. Что ж, Многие прикладывают все силы, чтобы переспать с МакКинзи, а ей для этого не пришлось делать ничего экстраординарного. Сюжет для мелодрамы. Миллиардер-обольститель платит за ночь любви кольцом королевы. «Надеюсь, что ты ответишь мне «да», — продолжал Клиффорд. «И на какой же вопрос?» — начала Уля, Но Клиффорд опередил ее. Подойдя к Ольге, он обнял и поцеловал ее. Уля не сопротивлялась. Терпкий аромат его тела, вкус его губ волновали ее. Она не могла отвергнуть Клиффорда. Ты станешь моей женой? Спросил он, по-прежнему обнимая ее. Что? вырвалось у нее. Уля смотрела в его глаза, теперь полной любви и нежности. Говори скорее, да, Клиф. Я ждал этого всю свою жизнь. Мать и сестра подсовывали мне каждый месяц новую перспективную невесту, нудную или раскованную, красивую или страшную, богатую или родовитую. Но теперь я понял, что ты мой идеал. Я ждал именно тебя. Давай поженимся сегодня же, не откладывая. Голова у Оли закружилась. Мысли, что минуту назад терзали ее, испарились как дурной сон. Но, попыталась сказать она... Твоя семья, твоя фирма. И что? Его брови сошлись грозными линиями. Разве я не совершеннолетний и не имею права жениться на той, которую люблю? Кимберли, борясь за чистоту рода, сама меняет мужей бойфрендов с цикличностью в месяц. Так почему мне должен кто-то указывать? Пусть говорят, что хотят. Я ведь знаю, что ты тоже любишь меня и не охотишься за миллиардами, как все те, кого подсола мне мама». В тебе сочетается все — красота, женственность, ум, обаяние, знание, сексуальность, страсть и что-то еще, что так и манит меня к тебе. Я люблю тебя, Ольга. Итак, ты согласна стать моей супругой? Теперь и Оля поняла, что этого момента она ждала всю жизнь. Она любит Клиффорда, а он любит ее. То, что у него есть деньги, очень много денег — «Только приятная неожиданность. Ей все равно, что будут говорить другие. Начинается эра сплошной любви и счастья. Разве она не заслужила этого?» Она ответила ему страстным поцелуем. Потом взяла кольцо императрицы Марии Луизы, надела его. Это было безумно приятное ощущение. Рубин сверкал, находя отклик в ее сердце. «Да, она не ошибается. Она любит его». Теперь весь кошмар останется позади, и они будут счастливы, вечно счастливы. Клиффорд МакКинзи произнесла Оля, обвивая его шею руками, на одной из которых сиял его свадебный подарок. «Я согласна. Я стану вашей женой».